Глава 31 Знакомая пятерка воинов и магов шла по петляющей в тумане тропе. Вот только на этот раз они светились. Причем каждый своим особенным светом. Например, от здоровенного рыцаря, больше похожего на космического пехотинца далекого будущего, так и несло бежевой ленью. Идущий следом маг, на бедре которого висела книга, пылал ярким радужным факелом. Еще один маг со странным посохом светился как китайский символ инь и ян, а замыкающий воин в сером плаще излучал спокойный серый свет. Но больше внимания привлекал крепыш в бордовых одеждах. От него так и несло силой и спокойствием, но света не было от слова совсем. И лишь перекинутые через плечо черно-белые четки светились нефритовым сиянием. Он решил подлететь поближе, чтобы вглядеться в этот артефакт, а точнее посчитать количество квадратных бусин и рассмотреть леску. Но стоило ему приблизиться, как монах особым образом сложил пальцы в мудру и его словно током ударило. Плывущие вокруг тени синхронно повернулись к нему и хором прокричали издалека, едва слышное «Отойдем!». Куда он захотел закричать, но не смог? «Отойдем!» Его уже потянуло куда-то вверх и вправо, и прямо на звук, который раздавался все громче и четче. «Подъем!» — отвратительно бодрый голос Джо вырвал Алексея из липкого сновидения. «Подъем, товарищ преподаватель!» «Джо!» — простонал Алексей, переворачиваясь на другую сторону. «Дай поспать!» «Винишком вчера злоупотребил!» — принюхался имперский маг. «После него же часов двенадцать, как убитый, спишь!» «Да я два г л о т к а т ы и сделал!» – пробурчал Алексей, натягивая одеяло на голову. «Дай хоть сон досмотрю, там прям важное что-то было!» о н е товарищ преподаватель!» – хохотнул Мак. «Вставай давай, коллега, не успеешь ведь!» «Джо, по-братски!» – Алексей ощущал себя безвольным то ли слизнем, то ли слаймом. «Пять минут, плевать на завтрак!» на завтрак то и впрямь плевать согласился декан радужников а на зарядку нет зарядка алексею захотелось накрыть голову подушкой и спрятаться под одеяло зарядка богатырский зевок чуть не вывихнул ему челюсть зарядка наше все обреченно откинув такое теплое и мягкое одеяло в сторону алексей кубарем скатился на холодный пол и принялся медленно отжиматься. Пять, десять, двадцать раз. В голове слегка прояснилось, и он, кряхтя, как старый дед, поднялся на ноги. «Вот смотрю я на тебя, Леш, и думаю», — ухмыльнулся Джо. «Сначала полгода, да еще и потом два месяца в коме провалялся, а все одно не выспался». Не дождавшись от разминающегося хмурого мага ответа, Джо продолжил. «Нет, я понимаю, молодой организм и все дела, днем учимся, ночью гуляем, но ты же полчаса назад вернулся». «Вон оно что», — подумал Алексей, «не подрасчитали мы с Саней чутка». «Не бережешь ты себя», — покачал головой Джо, а в его глазах промелькнуло искреннее сочувствие. «Оно того хоть стоило?» Алексей прикинул про себя, можно ли доверять Джо. и, прервав суставную разминку, достал из инвентаря мешок белоснежных кубиков. Подумал немного и присоединил к ним такой же мешок, только уже с черными кубиками. «Дуэльный круг», — недоуменно протянул Джо, заглянув по очереди в каждый из них. «И еще один? Хм, защитный круг. Ни разу про такой не слышал. Я хочу сделать из них четки», — в лоб сказал Алексей. «Сейчас раздумываю, какую леску для них использовать». «Хм, тебе с этим вопросом лучше к...» «Мастеру Барку?» — подхватил Алексей, перебивая мага. «К д е н и с у п о м о р щ и л с я Джо. «Он у нас в послушниках ходил. Медитации всякие, философия и прочая монашеская муть». «Не веришь?» — поинтересовался Алексей. «Другие интересы», — покачал головой Джо. «Не принимай на свой счет, но я давно уже перерос эти магические артефакты и точно уверен в одном. Нужно самому становиться сильнее, а не уповать на заемную мощь». А это Алексей с иронией кивнул на доспех имперского мага. «А это адекватная оценка собственных сил», — грустно улыбнулся Джо. «Погоди, вот воссоздам отряд имперских магов, открою свою собственную магическую школу, тогда по-другому заговоришь». «Или Орден», — подмигнул Джо, уже окончательно проснувшийся Алексей. «Или Орден», — мечтательно согласился имперский маг. «Что ж до твоих четок, поговори с д е н и с о м Он как-то рассказывал про какую-то плеть или веревку, уже не помню. Вдруг тебе подойдет. Ну и Барк на крайний случай. Старик просто помешан на артефактах, особенно древних». Джо посмотрел вдаль, задумавшись о чем-то своем. «Ладно», — встряхнулся имперский маг, «заболтал-то меня, пошли на зарядку, хочешь не хочешь, а пример молодым надо подавать». «Вот и вернулось все на круги своя», — подумал Алексей. «Снова уроки, снова быть примером. Хотя чего я возмущаюсь, я же этого и хотел». Кстати, Джо, Алексей вспомнил про запланированную вечеринку. «Как ты смотришь на то, если мы сегодня вечером с ребятами немного развеемся у тебя в поместье?» «Хорошая мысль», — тут же согласился имперский маг. «Я тоже об этом думал. Студиозы устали, многие находятся на грани эмоционального и физического истощения. За последние две недели количество дуэлей просто зашкаливает. Пацанов своих хочешь развеять?» «Ну», — кивнул вольный маг, — «компашку Марка радужников до да темных». «Добро», — улыбнулся Джо, — «только без алкашки». «Джо», Алексей аж цыкнул от возмущения, «мы же маги, исключительно расслабляющие напитки за авторством Галабатры». «Тогда договорились», — примирительно улыбнулся Джо. «А я к Сандру подкину мысль насчет общего мероприятия». «Лучше, наверное, по факультетам», — предложил Алексей, вспомнив Кавальда. «Разберемся», — отмахнулся Джо и поторопил мага. «А ты давай быстрей на улицу, парни уже вовсю разминаются». «Уже бегу», — усмехнулся Алексей. Привычное колесо академской рутины начало свой размеренный бег, ежеминутно наращивая темп. Умыться, размяться, сполоснуться, сходить на завтрак, перекинуться с ребятами парой слов и скорее в зал для практических занятий, успеть хотя бы примерный конспект занятий набросать перед уроком. Забавно, если моя первая лекция будет у огневиков из «Свиты Ковальда», Несколько нервно подумал вольный маг. Сейчас, конечно, основной упор делается на групповую работу, но посещение нескольких основных курсов, куда включили и мой, проводится по старинке, по факультетам. Не то чтобы Алексей переживал или волновался, но первый урок есть первый урок. Необходимо максимально выложиться, чтобы заинтересовать, увлечь, зацепить внимание учеников. Ведь не зря, говорят, нет второго шанса произвести первое впечатление. Вот и мандражировал Алексей, неосознанно накручивая себя перед занятием. «Ой да ладно», — с раздражением подумал маг, когда в голове сам собой начал прокручивать возможный разговор с высокомерными магами. «Нормально все будет. Делай, что должно, и будь что будет». Успокоив себя этим поистине мудрым изречением, Он успел даже прикинуть основной ход урока и немного помедитировать. «Здравствуйте, мастер!» – прогудел Кром, глава ввалившихся в аудиторию магов Земли. «Доброе утро, ребята!» – с облегчением улыбнулся Алексей. Как бы то ни было, но психологически проще устанавливать контакт с лояльной аудиторией. А студиозы земляного факультета запомнились Алексею именно своей адекватностью и готовностью работать. И ни один ведь не стал сычковать, когда Алексей учил их базовой ментальной самозащите. Мастер Алексей тут же поднял руку Горди, одногруппник Крома. «А вы можете открыть портал на план Земли?» В аудитории тут же воцарилась тишина, все как один студиоза замерли, кто где стоял или сидел, и уставились на вольного мага. «Магу», — пожал плечами Алексей, с улыбкой смотря на застывших студентов. Да вы рассаживайтесь, в ногах правды нет. Расскажите, чуть ли не взмолился Горди, а остальные молчаливо согласились. Как студиозы смогли это сделать, не проронив ни единого слова и не сделав ни единого движения, для Алексея осталось загадкой, впрочем, ненадолго. Боевое братство или брат за брата, с интересом уточнил Алексей. Уж слишком слаженно действовали парни, прямо как единый механизм. «Брат за брата!» – прогудел Кром и, немного подумав, зачем-то добавил. «Марк подсказал». «Понятно», – кивнул Алексей. «Что ж, про порталы расскажу, и если мастер Кромбер не будет против, даже попробуем открыть один. Но для начала каждый из вас должен овладеть продвинутой ментальной защитой. Чтобы элементы Земли не смогли нас под контроль взять...» В том числе, согласился Алексей, с удовольствием отмечая, что все студиозы уже расселись по своим местам и внимательно его слушают. Итак, начнем. В этот день у Алексея было два урока и оба они прошли на ура. Студиозы впитывали информацию словно губки, задавали уточняющие вопросы и выполняли все в точности, как он просил. На обед он шел с отличным настроением. Уроки не только не выжили его досуха, но наоборот дали огромный заряд бодрости и энергии. Как в старые добрые, с ностальгией подумал Алексей. Сев заоблюбованный еще в первый день в Академии стол, за которым уже находилась вся их компания, Алексей вопросительно посмотрел на Саню. «Все путем», – студиоз серого факультета поднял вверх большой палец. Договорился насчет еды и напитков. «А мы с Люком», – Марк кивнул на сидящего рядом угрюмого крепыша. Выпросили у Барка несколько гитар. Это же здорово, — обрадовался Алексей. Живая музыка, атмосферно будет. Тут такой момент, — слегка смущенно протянул Цезарь. Мы тут случайно живчиков пригласили. Это же не будет проблемой? Да нет, наверное, — пожал плечами Алексей, не понимая, почему все сидящие за столом парни мгновенно застеснялись. Все поместимся, думаю. «Живчиков, ага», — одному сане было абсолютно фиолетово. «Цезарь, так и скажи, что девчонок позвал». «Ну, вы даете», — искренне восхитился Алексей. «А целители-то не будут против, что мы их девчонок уводим?» «Так они тоже идут», — смутился Цезарь. «Да их там немного, человек пятьдесят всего». М «Да», — Алексей испытал острое желание впечатать ладонь в лоб. «Вот и посидели своей к о м п а н и и «Да норм все будет!» — Саня широко улыбнулся и поспешил развеять о п а с е н и я Алексея. «Я десять кувшинов заказал, к тому же они очень круто поют. Еще лучше!» «Ну так что, Алексей?» — несмело улыбнулся Цезарь, заглядывая вольному магу в глаза. «Можно?» «Ладно», — принял решение Алексей. «За наведение порядка отвечайте лично. Не хочу Джо подставлять». Алексей, расплылся в улыбке Марк, все будет по высшему разряду, тебе не будет стыдно за союз. Мы думали после турнира гуляния устроить, но с политической точки зрения так лучше будет. С политической, поднял бровь Алексей, заканчивая с первым блюдом и пододвигая к себе тарелку с ароматно пахнувшей печеной картошкой. Ковальдо уже все муши п р о ж у ж а л и что после турнира делают мегавечеринку для своего клана. И если мы сегодня устроим движ для всего СБМ, получится прям о по красоте. Ковальда сыпет обещаниями, а мы просто берем и делаем». В первый момент Алексей хотел возмутиться наглостью пацанов, но под конец пламенной речи Марка передумал. «Ну придет к радужникам на пару десятков человек больше. Места в любом случае всем хватит. Парни помогут вынести столы во дворик и накрыть шведский стол». сделают несколько игровых зон а у фонтана можно разместить музыкантов да и присмотреться к студиозам входящим в союз боевых магов хочешь не хочешь надо кому как н е алексею знать что знакомства завязанные в школе или в университете чуть ли не самые крепкие а следовательные и полезные тем более если он хочет отбирать себе среди них будущую команду значит вечеринка сбм уточнил он задумчиво изучая потолок столовой «А давайте, только чтобы к утру все было, как было». «Отлично!» – Марк заметно повеселел, словно решив серьезную проблему. «Гай, поставь Кура в известность. Пусть распространит инфу среди сомневающихся. Юлий, на тебя организация мастер-классов. Нужно будет впечатлить как новичков, так и прибившихся за последние три месяца студиозов. Цезарь, на тебе девчачий вопрос. Чтобы ни одной драки из-за девушек не было, понял?» Слушать Марка было одно удовольствие, стоило повелителю огня получить от Алексея официальное разрешение, как он тут же развернул бурную деятельность, профессионально делегируя целые направления. «Люк, Сэнди, на вас еда, напитки и музыка, Саня уже обо всем договорился, осталось только организовать доставку и грамотно все разместить в поместье». «Думаю, двор хорошо подойдет?» Полу спросил, полу уточнил Алексей. «Да, двор», — согласился Марк, уже вовсю черкая в своем ежедневнике. «В гостиной Радужников мы точно не уместимся, а на свежем воздухе самое то будет...» «Блин, ребят», — неожиданно проговорил Цезарь. «Вы только представьте себе, один вечер не нужно будет истязать себя тренировками и учебой, можно будет просто побренчать на гитаре, поиграть во что-нибудь, пообщаться, потанцевать с красивыми девушками в конце концов». «Да», — хладнокровно кивнул Марк, «ребятам действительно не хватало этой отдушины, а для неопределившихся это будет отличным примером и рекламой». «Рекламой, говоришь?» — протянул Алексей, уставившись на элементы воды, застывшего за спиной Сэнди. «Мне тут в голову пришла одна мысль. Марк, скажи, а огневики хотели бы себе таких же элементов помощников, как уводников?» «Шутишь!» — фыркнул повелитель огня. «Мы Денниса уже второй месяц уламываем». «Цезарь, Гай, Юлий, а вы?» повернул голову к воздушникам Алексей. «Такая же история», — ответил за всех Цезарь. «Но фон а е р только и может, что раз за разом повторять немножко терпения». Воздушник очень похоже изобразил декана своего факультета. «И заранее отвечу за наших земляных магов, тоже да. Мы уже обзавидовались все». «Тогда вы е д и т е на уроки и готовьте все для вечеринки». улыбнулся принявший решение алексей а я пробегусь по преподавателям и если все будет хорошо то союз получит самую крутую рекламу какую только можно ты что хочешь пораженно ухнул гай но был тут же перебит соньком тише ребят давайте не будем раньше времени делить шкуру неубитого медведя вдруг у лехи не выйдет ничего с а н я прав не моргнув глазом кивнул марк работаем по плану ну а если у алексея все получится то это будет просто «Огонь!» — расплылись в улыбке пацаны. Ну все тогда. Алексей почувствовал, как внутри разгорается привычная жажда действия и предвкушение чего-то грандиозного. «Я побежал, ну а вам удачи на уроках. Счастливо, Алексей! На связи! До встречи!» Тут же отозвались ребята, наблюдая за тем, как их старший товарищ чуть ли не бегом вылетает из столовой, забыв даже убрать за собой грязную посуду. «Как думаете, у него получится?» — с сомнением протянул Сэнди, покосившись на своего элемента. «Если получится, я на этого парня молиться буду», — пробурчал Люк. «Достали уже эти водники Сэнди, без обид. Но это реально несправедливо. Ваш декан обеспечил вас стихийными фамильярами, а все остальные факультеты-то чем хуже? Мы вам банально завидуем». «Да я бы не сказал, что все водники стали супер-ымбами», — пожал плечами Сэнди. Ну — Ну-ну, а то, что каждый день то один, то второй через единение со стихией проходит, ерунда, да? — вставил свои пять копеек Гай. — Вы уже за два месяца зажрались просто и не понимаете своего счастья. — Да ладно вам, ребят, — хмыкнул Сэнди, — ваши деканы ничуть не хуже. — Да кто ж спорит-то, — вздохнул Юлий, — но если у Алексея получится, то у нас появятся свои элементы, — мечтательно прикрыл глаза Цезарь. «А союз станет самым крутым сообществом юных магов», подытожил Марк. Юные маги, не сговариваясь, посмотрели вслед убежавшему Алексею и синхронно вздохнув, начали подниматься из-за стола. Обед уже подходил к концу, а на артефакторику лучше было не опаздывать. Задвинув за собой стулья и сдав грязную посуду, ребята молча направились на выход. И каждый из них, за исключением Сэнди, думал о том, что бы они сделали, будь у каждого из них свой стихийный фамильяр. Глава 32. Нет, д е н и с Ван ы г н и с которого Алексей отвлек от обеденной медитации, был недоволен и немногословен. «Почему не сдавался Алексей? У меня есть доступ на план огня, а с книгой будет легче договориться со старейшинами элементов?» «Опасно», — неохотно объяснил декан огненного факультета. Это Олькуш может себе позволить контракт со стихией заключить на всех своих студиозов, а я нет. А если частями? Алексей перешел к основной части своего плана и сейчас немного волновался. Ведь если д е н и с откажет уже сейчас, то дальнейший разговор будет бессмысленным. «И как ты предлагаешь выбирать достойных?» тут же обозначил проблему Ван Игнис, выделив интонации самую слабую часть плана Алексея. Начнем с мелких. Вольный маг решил не юлить и быть огневиком, в жилах которого течет кровь демона, предельно откровенным. Проверим на них. Если все пройдет успешно, создадим дополнительную мотивацию для студиозов. Хорошо учишься и показываешь высокий результат в практическом применении магии, получи стихийного фамильяра, да и водником носу трем. Это... «Может быть, интересно», — задумчиво пробормотал д е н и с не особо успешно скрывая заинтересованный блеск, мелькнувший в желтых глазах. «Сколько магиков хочешь, ха -ха, осчастливить?» «Примерно штук двадцать», — навскидку прикинул Алексей. «Начну с Марка». «Добро», — кивнул д е н и с «Где и когда?» «Сегодня вечером у Джо». На вечеринке покивал Деннис, продемонстрировав недюжинную осведомленность. На всю Академию о своем союзе решил заявить «Совместить приятное с полезным», — кивнул Алексей, не обращая внимания на толстый намек огневика. «Ну давай», — неожиданно согласился д е н и с «Нужно будет подстраховать, и с п о л ь з у я кольцо». С этими словами он бросил Алексею аккуратное золотое колечко, выполненное в виде нескольких золотых лос, держащий в центре алый рубин. «Надеюсь, не придется», — с благодарностью поклонился Алексей, надевая кольцо на палец. «Спасибо, мастер Ван Игнис». «Ага», — буркнул огневик, демонстративно теряя к Алексею интерес. «Пока-пока». а -пока. с а м п о д и за всем процессом от и до следить будет», — подумал вольный маг, покидая покои декана огненного факультета, чтобы потом самолично повторить процесс призыва. «Ну и ладно, мне это все равно на руку будет». «Кто там дальше? Кромбер или Биза?» «Кромбер». «Заманчиво, но нет», — проворчал Кромбер и не думая открывать глаза. Декан земли занимался после обеденной медитацией и не горел желанием тратить свое личное время на Алексея. «Почему не стал сдаваться вольный маг?» «Потому что я так сказал», — недовольно отозвался маг, покрываясь каменной коркой. «Свободен». Хорошо, мастер Тираниус, несмотря на то, что глаза гиганта были закрыты, Алексей отвесил церемониальный поклон младшего старшему и добавил со вздохом. Снова огневики вперед вырвутся. С чего бы это вдруг, ожидаемо отреагировал декан. И не думай, что я купился на твою банальную манипуляцию. Обойдя вниманием скользкий момент с провокацией, Алексей наскоро пересказал магу разговор с д е н и с о м Ван ы г н и с о м «Значит, и мальчишек своих усилить хочешь, и о Союзе на всю Академию заявить!» Каменная броня дала трещину, осыпаясь невесомой пылью, а на Алексея устремился тяжелый взгляд Кромбера. «А ты в курсе, что без старшего элемента твой вызов будет лишь пустой тратой маны?» «Одну секунду». Алексей выбрал заготовленную заранее часть системного уведомления и показал ее магу. Внимание, вы достигли единения с Землей. Вам доступен портал на план Земли, раз в месяц, отношение, симпатия. Вам доступен вызов младшего элементаля. Вам доступен вызов старшего элементаля, наличие цепи. Вам больше не нужен кладоискатель. Где бы вы ни находились, вы можете одним щелчком пальцев обнаружить как подземный водоем, так и полости в толще Земли, а может быть даже и драгоценные металлы. Хм... «Это может сработать», — задумчиво протянул декан. «С тебя портал. Говорить буду я. При успехе повторим». До вечера мастер Тираниус поклонился Алексей, скрывая довольную улыбку. Оставался самый сложный разговор, для которого у вольного мага не было заготовленных козырей. Почти. «Алексей, ты же понимаешь, что вероятность положительного результата стремится к нулю». Биза фон Айр сам нашел вольного мага на подступах к территории воздушного кампуса. И если бы маг не знал о наличии у декана воздушников второй формы, он бы ни за что не распознал в поднявшемся ветре присутствие фон Айра. Мастер, не удержался Алексей, которому стало дико интересно, каким образом Биза прячет свою ауру. «Как вам это удается? Вас же почти нереально засечь!» «Ну ты же засек», — недовольно прошелестел порыв ветра. «Мне проще», — пожал плечами вольный маг. «Во-первых, у меня единение со стихией, а во-вторых, вчера я принял вторую форму». «Вижу, Алексею показалось, или в очередном дуновении воздуха проскользнули завистливые нотки. Ты не представляешь, сколько у меня на факультете талантливых учеников, а вторую форму первым осваивает какой-то радужник». «Вообще-то, первым и без всяких подсказок с этим справились именно вы», дипломатично заметил Алексей. «Верно». Ветер перестал играть с мантией Алексея и толкнул мага в сторону стоящей под яблоней лавочки. Расценив этот жест как приглашение к разговору, вольный м а к свернул с дорожки и присел на утопающую в зелени парка лавку. Если бы не подсказка воздушника, он бы и не обратил на это место внимания. деревянная скамейка была очень удачно расположена с нее открывался отличный в и д н а п а р к а сама она была со всех сторон надежно прикрыта свисающими ветвями деревьев протянув руку алексей сорвал яблоко и с удивлением его рассмотрел у него на ладони лежал сочный зеленый плод словно он сейчас сидел не в академском парке а как минимум в оранжерее предыдущая декан была помешана на функциональности любезно пояснил расположившийся рядом ф о н а е р «Воздушники вообще могут на завтраки не ходить. Наш корпус окружают сотни фруктовых деревьев». Выглядел Макс странно. На скамейке плясали аж шесть завихрений, постепенно складываясь в человеческую фигуру. Алексей с любопытством наблюдал, как завихрения сливаются, образуя сначала ноги, потом тело, потом р у к и, И, наконец, голову д к а н а воздушников. «Один момент», — предупредил фон Айр, а в следующую секунду Алексея на мгновение замутило. Особенности переноса. Извиняюще пожал плечами реальный фон Айр, появившийся на месте своего воздушного двойника. Еще не разобрался, как избавиться от этого эффекта. Перенос-то по самому короткому пути идет, то есть по прямой. Вот и получается, что пока лечу из точки А в точку Б, нахватаюсь эмоций всех, кто на пути находится, и мне неприятно, и оказавшихся на пути подташнивает, пару первогодок и вовсе вывернуло. Интересно, заинтересованно протянул Алексей, то есть все это время вы находились, скажем, у себя в кабинете, а здесь присутствовали исключительно дистанционно? Все верно, довольно улыбнулся воздушник. И больше всего мне нравится то, что никакие системы и плетения обнаружения не работают, хоть совещание ректора подслушивай. А если форточку закрыть, тут же сориентировался Алексей, наслаждаясь вкусом на удивление сладкого яблока. Тогда не получится, тут же погрустнел Фон а е р Без постоянного движения и циркуляции никак». Алексей в мыслях усомнился, но вслух о своих догадках распространяться не стал. Он был более чем уверен, что Биза вешал эту лапшу про форточки всем, кому мог, чтобы не лишать себя столь удобного источника информации, как сплетни или деловые разговоры. Надо парням сказать, чтобы важные информации исключительно в письменном виде обменивались. Сделал себе мысленную заметку вольный маг, а вслух сказал другое. Спасибо за разъяснение насчет невидимости. Что же касается портала на план воздуха, есть у меня одна мысль. Мыслей может быть много, философски заметил воздушник, по птиче склонив голову к плечу. Но самое главное, у тебя нет воздушного аналога цепи и книги, артефакты, на которые рассчитывают Кромбер с д е н и с о м Бизефон Айр внимательно посмотрел на свисающее справа от него яблоко, словно спрашивая себя, хочет он его или нет, и, потеряв интерес к фрукту, отвернулся от него вперив в алексея чуть насмешливый взгляд но надо отдать должное коллегам два месяца ждать пока ты придешь в себя и не б р о с и т ь с я к тебе сразу же после вчерашнего праздничного ужина молодцы в смысле нахмурился алексей в душу которого уже начали закрадываться червячки сомнения вы хотите сказать что меня развели ну сам посуди фонаэр устроился на лавочке поудобней Студиоза Олькуша, благодаря призванным элементам, уже второй месяц бьют мыслимые и немыслимые показатели, а нам приходится локти кусать. Думаешь, мы не бросились вслед за Гидерика открывать порталы на стихийные планы? Ха, в тот же самый день. Вот только никто из нас не потянул заключение такого крупного контракта, как у Олькуша. Себе призвать элемента? Да без проблем. с т у д и о з о м силенок не хватает. Фон а э р со злостью посмотрел налево, туда, где располагался кампус водного факультета. «Я бы на месте коллег не стал ждать, пока тебе в голову придет гениальная мысль обеспечить всех студиозов Академии стихийными фамильярами, начав, конечно же, со своего союза. И поверь, я бы тебе хоть что пообещал и подарил за такую возможность». ь д а протянул Алексей по затянувшейся паузе, поняв, что продолжения не будет. Интересно, какая графа будет здесь более актуальна, недополученная прибыль или упущенная? «Да ты вообще странный, Алексей», неожиданно огорошил его фонайр, «как будто не от мира сего. Таскаешь на себе кучу артефактов, которые даже для дворянских родов самые настоящие сокровища. Про деньги вспоминаешь только когда припечет, помогаешь всем подряд почти бескорыстно. У вас там все что ли такие хм, чудные?» «Да бог его знает», — задумался Алексей. «Среди моих знакомых учителей почти все такие вроде». «У вас богатые учителя?» — уточнил ф о н а е р «Это хорошо. Значит, общество достигло высокой степени развития». «Ну, впервые в академии Алексей почувствовал себя неловко. У нас учителя не особо богатые. Большинство, я бы сказал, наоборот». «То есть ты тоже был бедным?» — предположил воздушник. «Нет, я, можно сказать, был богатым», — покачал головой Алексей, забыв про яблоко. «Но мое состояние было заработано на фондовом и валютных рынках и никак не связано с преподавательской деятельностью». «А учителем работал профессионально?» «Профессионально. То есть это была твоя официальная работа?» «Ну да. Правильно ли я понимаю, что тебе приходилось зарабатывать деньги в свободное от официальной работы время?» Эм, Алексей почувствовал всю абсурдность ситуации. Ну, получается, да. Интересно, задумался Фунаер. А остальные так же поступают. Хм, смутился вольный маг. Большинство устраивает положение вещей. Оплата за работу хватает, чтобы заплатить за жилье, купить продуктов и на нехитрые развлечения. Некоторые даже умудряются накопить деньги, чтобы съездить на пару недель отдохнуть в теплые страны. «Сумасшедший мир», — подытожил воздушник. «Да уж», — согласился Алексей, пытаясь вспомнить, с чего это вдруг они заговорили про землю. «Ладно, я понял», — сделал свой вывод Биза Фон Айр. е «Тебе плевать на богатство и власть, и в то же время ты одержим знаниями. Ты в курсе стоимости вещей, но она тебя не волнует. Алексей, ты ботаник?» Ха, вольный маг подавился уже почти съеденным яблоком. «Нет, я не ботаник». «Точнее, был им когда-то, но сейчас точно нет». «Значит, просто странный», — кивнул сам себе фон а е р «Что ж, тогда у нас есть шанс на успех». «Вы насчет портала?» — тут же сориентировался Алексей. «Да-да», — щелкнул пальцами воздушник. «Про него. С огнем и землей проблем быть не должно. Твои артефакты — залог успеха. А вот насчет воздуха, мастер...» «Тут даже не знаю», — судя по отрешенному взгляду, Биза улетел мыслями куда-то далеко, в стремлении решить проблему. «Попросить помощи Натали? Мастер. Или опробовать теорию Барка? Хм. Мастер. Что?» — недовольно проворчал воздушник, чей взгляд принял осмысленное выражение. «Посмотрите сюда. Возможно, у нас больше шансов на успех, чем вы считаете». Алексей развернул перед собой уведомление сети. «Внимание, вы достигли единения с воздухом. Вами получено приглашение от старшего элементаля посетить план воздуха. Раз в месяц отношения заинтересованные. Вам доступен вызов среднего элементаля воздуха, проверка на интеллект и мудрость. Вам больше не нужен веер. Где бы вы ни находились, вы можете одним щелчком пальцев вызвать легкий ветерок». «Заинтересованные о т н о ш е н и е удивился Бизефон Айр. «М-м-м». «В тот раз я, можно сказать, позавтракал молнией», смущенно улыбнулся Алексей, с ностальгией вспоминая полигон. Подробнее о тех событиях можно прочитать в книге «Завуч-2. Полигон». «Действительно может сработать», — из глаз воздушника полился мягкий белый свет. «Сегодня вечером у Джо я приду помогу и отблагодарю. В любом случае, поделюсь с тобой самым ценным знаниями». но если ты сможешь заключить договор о стихийном фамильяре для каждого студиоза, благодарность будет выше. Мало осталось артефактов, способных заинтересовать тебя, но, думаю, тебя заинтересует набор настоятеля». Биза сделал паузу и вопросительно посмотрел на Алексея. «Знает, не знает?» Получив в ответ равнодушный взгляд и ровное пожатие плечами, воздушник пояснил. л Набор из девяти камней, которые наделяют четки разными, хм, свойствами. О, Алексей мгновенно уловил неприкрытый намек и сделал себе заметку поменьше болтать вслух. Думаю, воздушники будут в приоритете, даже несмотря на отсутствие соответствующего артефакта. Да, мечтательно протянул фон Айр. С пером было бы проще. Точно согласился Алексей, в голове которого сложился пазл. Перо. Спасибо, мастер фон а р Перед ним тут же промелькнули все его видения, связанные с загадочным монахом, который просил четки. Стоило Алексею приблизиться к ледяному уступу, как монах приоткрыл веки и устремил на мага теплый взгляд светящихся белым светом глаз. «Привет», — дружелюбно произнес этот йог на чистом русском, выдыхая облачко пара. «Ты за пером, да?» — э едва в ы д а в и л из себя Алексей. «Наверно». «А четки случайно не принес?» — непосредственно уточнил монах, не меняя позы. «Нет», — помотал головой завуч и неожиданно для самого себя уточнил. «А какие четки?» «Ну такие», — монах наморщил лоб, черно-белые. «Увижу, обязательно принесу», — невольно пообещал Алексей, чувствуя, как холод сковывает руки и ноги. «Ну Но я пойду?» «Иди», — равнодушно пожал плечами монах, прикрывая глаза. возвращайся, когда будешь готов». И тут же следом. Квадратная площадка, ровные стены небольшого монастыря и сидящий на циновке совсем еще молодой парень. Обычные холчевые штаны и перекинутые через левое плечо отрез бордовой ткани навевали Алексею воспоминания о шаолинских монахах. Парень был не один, перед ним на голой земле лежал головой вниз мужчина средних лет, а сидящий на коленях монах а Лениво изучал обнаженную спину лежащего. Проблемы с печенью и с легкими. Грыжа в районе шестого позвонка и искривление в поясничном отделе. У вас одно бедро чуть выше другого. Будем лечиться или обойдетесь рекомендациями? Лечиться, если можно, глухо пробурчал мужчина. Тогда расслабьтесь. Парень в бордовой накидке перетек из положения сидя в положение стоя и оценивающе посмотрел на а а своего е п ц и н т И помните, я смогу пройти только там, где вы меня пустите, понимаете? Не зажимайтесь и ничего не бойтесь. Дождавшись утвердительного мычания, молодой монах прощупал левой ногой ступню пациента и резко опустил на нее свою пятку. Хрусь! а а Хрусь-хрусь-хрусь! В следующие пять минут Алексей молча наблюдал, как молодой парнишка довольно-таки профессионально правит своего пациента. Мужик, перевернувшись с живота на спину, хоть и вскрикивал моментами и даже орал, но стоически переносил издевательство монаха. Как-то так. Монах впечатал свою пятку в грудную клетку пациента и, пережидая ор в перемешку с матами и слезами, неожиданно посмотрел прямо на Алексея. Нашел четки? Алексей сглотнул, глядя в кристально ясные серые глаза монаха и отрицательно мотнул головой. «Жаль», — погрустнел парень. Они такие, м-м, черно-белые. Я помню, выдавил из себя Алексей, с трудом выталкивая слова сквозь сухие губы. Как только, так сразу. Договорились. Молодой монах мягко улыбнулся и перевел взгляд на отошедшего от боли мужика. Хрусь? Ты в порядке? Встревожно е н спросил фон Айр, от которого не укрылось секундное замешательство Алексея. Более чем, мастер, широко улыбнулся Алексей. Более чем. Бусины почти готовы. Набор настоятеля — это, как я понимаю, так называемый глаз или разделитель, точнее, целый комплект. Ну и осталось найти нить. Что касается нити, потрясу по наводке Джо д е н и с а а не выгорит то барка. В конце концов, он у нас главный специалист по артефактам древних. Что касается набора... Мастер фон Айр, Алексей хитро прищурился. «Приглашаю вас вместе с десятком лучших учеников». на сегодняшнюю вечеринку Союза. Хорошо, хмыкнул воздушник, тут же оценив потенциальный информационный эффект и предполагаемую выгоду. Я и 10 моих лучших учеников. До вечера.